Третье. К шести Белла была готова. Черное платье. Она признавала в одежде только алый, белый и черный. Запястья унизаны серебряными браслетами, тяжелые цепи свисают с груди. Белла взглянула в зеркало и решила, что хороша. Любовь к серебру и черному цвету она привезла из Италии, где прожила два года. Ей хотелось стать свободной художницей, пойти по стопам великих. Когда выяснилось, что картина не продается, Белла впала в замешательство. У нее не было плана на случай провала, потому что она не признавала ни планов, ни провалов. «Пускай судьба несет меня, как ветер, крутобокую ладью!» Подразумевалось, что ветер непременно вынесет ее судно к теплым берегам, где путницу ждут кров и признания баррикенов. «Но...» Крошечная арендованная студия на побережье быстро сожрала небогатые средства, холсты пылились у стены, а противные толстопузые хозяева туристических магазинчиков отказывались брать новые картины. «Нет, сеньора», — говорили они, — качали головами, — «простите, публике не нравится». Заискивание перед просвещенной итальянской публикой боролось в шверник с желанием кричать на главной площади с утра до вечера. «Господа, вы быдло, господа!» Когда позже ее спрашивали, как она могла уехать из благословенной Италии, Белла отвечала, не покривив душой. «Когнитивный диссонанс рвал меня на части!» И после этого собеседник почтительно затыкался. Теперь Беллу снова терзал диссонанс. В четыре позвонила Рогозина, говорила намеками, напускала туману. Все, как любила Белла. Но после того, как Светка обошлась с ней в Италии, Нет, она не будет это вспоминать. Что было, то прошло. Надо идти навстречу, тем более обещано нечто удивительное. Шерник решительно вышла из комнаты, забыв выключить ноутбук. На мониторе некоторое время сияла заставка. Фотография полей Тосканы. была сама сделала этот снимок, подражая Светке, которая, выйдя замуж, начала выкладывать в Инстаграм один пейзаж прекраснее другого. Тоскана, Маремма, Лигурия, Ломбардия, о на Сицилии. Но если у Рогозина на каждый снимок набегала толпа комментаторов, то изысканную работу Беллы никто не заметил.